Глава вторая. Будни. Поручик приближался к своему воску с крайним неудовольствием, глядя на стоявшего рядом с Лизой субъекта. Высок, и что скрывать им импозантен, был купец самолетов. Годами пятью не более старший Савельева, красавец чуточку цыганистого облика, в живописной, распахнутой волчьей дахе, и сдвинутый на затылок волчьей же шапке, из-под которой выбился ухарский казачий чуб, И, как обычно, катает на ладони свою всегдашнюю забаву, золотой литой шар, весом ровно в фунт, на иных, ну уж никак не на поручика, производивший сильное впечатление. Поручик залился на себя за эту занозу беспричинной ревности, Ни малейших поводов для таковой молодая жена никогда не давала, да и самолетов держался с ней самым светским образом. Однако человек — создание своеобразное. Неприятно было видеть рядом с Лизой этого типуса, одного из хозяев жизни Шантарска, чья одна только золотая забава стоила больше годичного жалования Савельева. Неприятно, и все тут. Что еще хуже, поручик подозревал, самолетов прекрасно угадал эту его детскую непризнь, и она его откровенно забавляет. Вроде и душа должна была оттаять от того чистого теплого взгляда, каким встретила его Лиза, но все равно заноза противно покалывала. А я тут, Аркадий Петрович, Елизавете Дмитриевне Рассказывай про будущие ослепительные перспективы нашего глухого края, — произнес самолетов самым непринужденным образом. Вот не угодно ли? Он достал откуда-то из-под дахи, свернутую в трубку газету. В Омске разжился. — Двухмесячной давности газетка. — Да откуда ж там посвежее? — Почитайте, где я карандашиком отчеркнул. Любопыт направо. Порочик взял газету, оказавшуюся французской. Но тут уж самолетов снова чуточку рисовался. Любил он порой разыгрывать, особенно перед приезжими образованного и благородного сословия, этого сиволапового мужичка, лесного дикаря. Происхождение у него, судя по фамилии, и в самом деле было самое незначительное. То ли из паромщиков, то ли, что вероятнее, из хомовников сиречь ткачей. Однако обучался самолетов в горном институте, бывал в заграницах, прекрасно владел французским с немецким, неплохую библиотеку имел. Савельев бегло пробежал небольшую заметочку. Некий французский журналист спешил сообщить согражданам интересную новость. Будучи в Петербурге, он прослышал в достаточно влиятельных кругах Бомонда, что в высших сферах власти российской зреют серьезные планы проложить сквозь сибирские пространства железную дорогу от Челябинска до самого Владивостока, что по компетентным разговорам уже высочайше одобрено. «Каково, Аркадий Петрович?» «Заманчиво, но сомневаюсь я», — сказал поручик чистую правду. «Семь тысяч верст!» Иными словами, по выражению нашего знаменитого поэта, «Вот только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе», — усмехнулся Самолетов. «Дополните!» — Узрим, не успев состариться. Народишко у нас привычен горы сворачивать. А хорошо бы поскорее. Но он сверкнул великолепными зубами, протянул самым серьезным видом. — Эх, и развернулась бы торговлечка. Не то что ныне, тащится на этих наших рассинантах. Он оглянулся на длиннющий обоз. — С железной дорогою, я так прикидываю, любой товарец будет в Петербурге, это к дней за десять. — Вам виднее, — сухо сказал поручик. — Доля наша такая, убогая, скучная, торговая. С показным смирением понурился самолетов. — Вам, военным людям, живется проще. и такая большая война. Проскачите, посреди баталии со сверкающей сабелькой наперевес. Вернетесь весь в звездах да при густых и полетах. И быть вам, Елизавета Дмитриевна, генеральшей, совсем еще не старые годы. А мы, что ж, камешек ломаем на барские поделки, чаек возим, копеечками звеним. Скукотища, тут вы правы. Он неловко разжал пальцы, и золотой фунтовый шарик черло рухнул в снег, пробив его и скрывшись с глаз. — Потеряйте, Николай Флегонтович, — ойкнула Лиза. — Да пусть такие какие, было почем горевать, — с некоторой рисовкой произнес самолетов, не делая никаких попыток нагнуться. — Один уже посеял в Петербурге покидая ресторацию и, будучи по совести признаться, весел. А вот самое смешное, что мог он у крылечка долго пролежать. Кто ж сообразит, что так вот буднично фунт золота валяется в пыли? Все же, присев на корточки, он небрежно запустил пальцы в дыру, нашарил свою игрушку, вытащил, смахнул снег. Глядя через плечо поручика, удовлетворенно сообщил. — Ага, метрошка бежит, ужин разносит. — Прой мне в свое походное пристанище. — Заглядывайте, Аркадий Петрович, если надумаете в видах коньячку. — Мое всегдашнее почтение, Елизавета Дмитриевна. Он церемонно раскланялся и направился к своему воску. Лиза откровенно улыбалась. Аркашенька, милый! сказала она, совкрачивая насмешкой. Очень глупо терзаться ревностью, когда никаких поводов и нет вовсе. Я не терзаюсь, насупясь сбросил поручик. Терзаешься, я вижу. Глупо. Ты его еще на дуэль вызови за самые невинные разговоры. А хорошо бы, мечтательно сказал поручик. — Мальчишка, как тебя только в Петербург присмотрели. И что же ты там будешь делать со своей негасимой глупой ревностью? Там столько блестящих светских кавалеров. Всех на дуэли не перестреляешь, как ни старайся. — Не обольщайтесь, дорожающая Лизавета Дмитриевна, — сказал Савельев с улыбкой. — В конце концов еще вилами на воде писано что мне непременно предложат Петербург. Санкт-Петербургский военный округ, знаете ли, велик, и не из-за одного блестящего Петербурга состоит. Загонят в Чухонскую дыру, в заурядный пехотный полк. — Ты так уверен? — пожав плечами, поручик ответил откровенно. — Да просто-напросто побаиваюсь, лелея чересчур уж дерзкие фантазии. Если и в самом деле определят, в какой-нибудь захолушный полк не так обидно будет. Давай думать, что нам все же повезет. Она мечтательно прищурилась. Петербург, дворцы, проспекты. И все это не на картинках. Что же ты меня взглядом ешь, как прилежный унтер-ротного командира? Придвинувшись вплотную, Поручик тихонько признался, А быть бы с вами, Лизавета Дмитриевна. Условия неблагоприятствуют Аркадий Петрович. Не без грусти, однако с обольстительной улыбкой ответила также тихо молодая супруга. Потерпите уж до цивилизованных мест, а мы завсегда исполнительные. Ах! как кровь барабанила в виски. Так бы и сгробастал, несмотря на неблагоприятные окружающие условия. Элиза даже чуточку порозовела под его взглядом.